Глава 20. Заниматься слежкой, не имея определенной цели, не зная объект в лицо и не владея маломальски подробным его описанием, задача непосильная. Оперативник, прикидывающийся увлеченным приверженцем культа Молоха, тоскливо поглядывал на часы. Ему была назначена аудиенция с самим господином Буркиным, то есть главным жрецом и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 бутылка спиртного стаканы лежит хорошая закуска копченые колбаса открытые банки с консервами фрукты с деньгами у этой подозрительной компании все в порядке От чегого же живут в холодном доме без удобств без электричества в стороне от цивилизации наверняка и спятые едят в этой единственной отапливаемой комнатушке вместе.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 Бывают же среди представителей сильного пола интересные экземпляры. Смирнов, а это именно он вызвал неподдельное восхищение Веры Петровны, учтиво поздоровался. Дама шумно вздохнула, опустила накрашенные ресницы. Она не знала, как себя повести. С одной стороны, господин Хромов, супруг покойный хозяйки, имел все шансы в скором времени стать законным владельцем магазина. С другой, он производил впечатление недотёпы, жалкого провинциала. Его одежды и манеры были ужасны. Впрочем, Яна Арнольдовна тоже не отличалась, ни изысканным вкусом, не умением подать себя. Это у них, по всей видимости, семейное.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 «Как выглядела госпожа Хромова? Какой у нее был характер?» Вера Петровна повела пышными плечами, обтянутыми голубой блузкой. Жабон на ее груди всколыхнулась. «Ну, одевалась спокойно и непритязательно, можно сказать. Одежду покупала в дешевых магазинах или на распродажах. Украшения не носила и вообще...»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 Директорша шумно вздохнула, заставив трепетать голубое жабо, приоткрыла накрашенный рот и... застыла. «Не знаю», — наконец вымолвила она. «Я не думала? Какая разница? Звучит красиво, правда? Наверное, есть такой цветок. Скорее всего, это роза. Да, точно. В античные времена...